Глава десятая. Красивая попа. Катерина. «Учтите, нам нужен человек с крепкими нервами», сообщает мне кадровик и с важным видом поправляет очки. «Смотрю на дородную женщину в черном деловом костюме и пытаюсь понять, что конкретно она имела в виду. Клиенты вредные? О, меня этим не удивишь. Работа с людьми вообще нелегкое занятие, ведь каждый приходит со своим настроением». Тут же заверяю ее, у меня очень крепкие нервы, Наталья Васильевна, даже не сомневайтесь. Это обнадеживает, кивает она и поглаживает пухлый подбородок. Можете приступить уже сегодня? Хоть сейчас, улыбаюсь ей. Отлично, радуется она. Иди за формой, а потом к стойке регистратуры. Там сегодня Олег, он тебе все покажет, расскажет. Киваю, радостная да нельзя. Теперь точно с голоду не помру. Через пять минут я уже сижу за стойкой регистратуры в своей новой форме, черных спортивных брюках и темно-зеленой футболке. На футболке с левой стороны красуется небольшая эмблема клуба, силуэт качка со штангой и надпись «Супербоди». «Супертело» в переводе с английского. Интересно, кто догадался так назвать это место? Наверняка это был какой-нибудь бодибилдер, помешанный на собственной атлетической фигуре. Прямо как Антон. Только и знал, что хвастал передо мной своим накачанным прессом до да бицепсами. А я омлела, как последнее дурище. Чур меня, чур. Больше никаких качков в моей жизни не надо. Мой коллега Олег оказывается приятным парнем. Долговязый, немного худоватый, с приятной улыбкой и мелко вьющимися черными волосами. Чем-то даже напоминает барашка, доброго и жутко обаятельного. Он с видимым удовольствием начинает мне объяснять, что тут и как. День пролетает в трудах и заботах. Успеваю за рабочую смену выучить, какие здесь бывают абонементы, что нужно отвечать по телефону клиентам. Вникаю в нюансы. На поверку все оказывается совсем не так страшно, и никаких злобных посетителей за день мне не встречается. Не понимаю, зачем кадровичка упомянула, что на этой работе требуются крепкие нервы. Впрочем, у меня сегодня только первый день. Время летит незаметно. Наступает девять вечера. Тройка спешащих фитнес-клуб редеет и сходит на нет. Люди, наоборот, начинают массово покидать его. Нас сменяет администратор, работающий в ночную смену. Клуб-то круглосуточный. «Домой?» – спрашивает Олег. «Далеко живешь?» «Это что? Это он меня проводить собрался?» Приглянулась. «Смотрит с явным интересом». Прости, парниша, но я тебе точно не подойду. Зачем тебе девушку, у которой за последние пару суток в жизни случилось больше драмы, чем у некоторых за жизнь? Правильно? Незачем. Я ходячая бомба замедленного действия. Чуть тронь и рвану слезами до да воплями. Чур тебя от таких психичек. А именно ею я себя теперь чувствую. На работе-то, понятное дело, держусь. Но душа от этого болеть не перестала. Впрочем, и мне он нафиг не сдался. Мне сейчас вообще никто не нужен. Я страшно обижена на весь мужской род, начиная от собственного папашки, который срулил от нас с мамой, когда я еще пешком под стол ходила, и заканчивая директором с прошлой работы. А об Антоне я вообще молчу. Я не домой. Хотела попробовать потренироваться. Признаюсь, с немного виноватым видом. По мне ж видно, что я ни разу не спортсмен. Но Олег никак не комментирует мое желание, просто кивает и уходит. Я оглядываюсь на стену, где у нас располагаются ячейки с ключами от шкафчиков в раздевалке. Радуюсь, что почти все сданы, в клубе народу всего ничего. Идеальное время, чтобы попробовать свои силы на каком-нибудь тренажере. Спешу в раздевалку, достаю из рюкзака спортивную форму, которую чудом прихватила с собой из квартиры Антона. Первыми мне под руку попадаются черные шорты. Смотрю на них и недоумеваю. «О чем я только думала, когда их покупала? Я в них вообще влезу?» Тискиваю пухлую жопку в шорты, доходящие мне почти до колен. Потом натягиваю черную футболку, которая, в общем-то, тоже чересчур облегает. Я поправилась, что ли, с тех пор, как это купила. Эх, кручусь-верчусь возле большого зеркала на пол стены. Мда пухлики на выгуле. Причем, если футболка смотрится еще ничего... Шорты, ну, просто возмутительно облегают мои вторые 90, которые ни разу не 90 и даже не сто. Пялюсь грозным взглядом на свою упитанную мадам-сижу, как будто она от этого должна усовеститься и похудеть на пару-тройку килограммов, но не худеет, зараза. Меняю тактику. Усиленно представляю, какой она будет у меня классной, если немного подкачаюсь. Мне бы другую форму. В этой как-то совсем неловко выходить на люди. Ну, на обновке денег нет. Ну что, теперь не худеть? Форма есть? Есть. Я в нее влезла? Влезла. Значит, вперед, Катерина. И потом я подписчикам обещала. Почему всякие там Стаси могут офигенно выглядеть, а я нет? Я тоже очень даже могу. Кстати, о подписчиках. Недолго думая, беру с собой телефон. Выхожу в полупустую тренажерку, нахожу место, где сейчас вообще нет народу, открываю свой блог и выхожу в прямой эфир. Привет, дорогие, любимые машу подписчикам. «Посмотрите, как тут классно». Показываю им тренажерку, а там есть на что посмотреть. Огромный зал, ряды новеньких тренажеров, блестящих металлом. «Вау, да?» — говорю подписчикам. «С классной работой у меня пока не срослось, устроилась сюда обычным администратором. Но зато какое роскошное место! Тут я и буду худеть. Пожелайте мне удачи!» Машу им на прощание и отключаюсь. Решаю сделать селфи возле какого-нибудь тренажера. Прохаживаюсь по залу, примеряюсь, какой лучше выбрать. И вдруг спотыкаюсь о чей-то коврик. Пытаюсь поймать равновесие, хватаюсь за стойку с гантелями, а так кренится в мою сторону. С ужасом понимаю, что сейчас меня припечатает этими самыми гантелями. «Ох!» – кричу. Уже почти лечу на пол, как вдруг возле меня материализуется какой-то здоровенный тип. Он каким-то чудом умудряется своими недюжинными ручищами удержать одновременно и стойку, и меня. Ну и реакция. Выдыхаю с облегчением, хочу сказать спасибо, и в этот момент чувствую у себя на заднице его руку, когда он помогает мне принять горизонтальное положение. Я уже вполне себе ровно стою, а он руку так и не убрал. Отскакиваю в сторону, смотрю на этого самодовольного перекачанного блондина и интересуюсь прищуром. «Понравилась попа?» Вижу, что мой вопрос заставляет наглого типа впасть в ступор. Впрочем, очень скоро он оживает, окидывает меня взглядом с головы до пятой и отвечает. «Ничего так, хорошая попа». «Это он так надо мной стебется? Или просто любитель лапать чужие задницы, даже неважно какие?» «Извращенец!» «Совсем обалдел?» Почти кричу. «А ну катись отсюда, пока я охрану не позвала!»